11. Ему скучно и обидно. Торчать вторую неделю на больничной проходной перед так называемым шлюзом, где врачи переодеваются в защитные костюмы, чтобы пройти в грязную зону с ковидными больными. Сидеть, как сторожевая собака на одном месте и охранять дверь. Он с омерзением оглядывает крохотное выкрашенное зелёной краской помещение 3 метра на 2 с узким расположенным у потолка окном и на старый стол с тумбочкой у ног. Других предметов в помещении нет, разве что рация на столе и автомат, прислоненный к стене. «Как же обрыдло!» — с тоской выдавливает он, сжав кулаки с отбитыми костяшками пальцев. Первое время он развлекался флиртом с медсестрами, проходящими через пост, заставлял показывать ему служебные удостоверения и тщательно проверял, хотя с первого дня запомнил всех работников отделения в лицо. Надеялся привлечь внимание, но ни одна из девушек, городских фифочек, не проявила интереса к простому деревенскому парню, хоть и облаченному в форму и вооруженному автоматом. В родном поселке его ждет молодая жена, но она далеко, а внимание ему хочется сейчас, особенно от одной высокой красотки с пышными формами, красивой и молодой, как модель с обложки журнала. Он теряет способность говорить, когда она проходит через его пост, ослепительно привлекательная и непринужденно естественная». Конечно, она тоже не замечает его, скользит взглядом, будто по пустому месту, дежурно здоровается и терпеливо ждет, пока он, излишне придирчиво, изучит ее пропуск. Так было и сегодня, чуть более 10 часов назад, когда она скользнула по нему взглядом и прошла в шлюз. Сучка! шепчет он, вспоминая на Халку, и продолжая сжимать кулаки. Потом шумно выдыхает вытягивает отекшие конечности и проверяет наручные часы. Десятый час вечера, до конца наряда остается 2 часа, и скоро красавица снова пройдет через его пост, возвращаясь со смены. Чтобы убить время, он решает посвятить 2 часа обдумыванию фраз, которые скажет ей что-нибудь особенное, что привлечет внимание, может комплимент или шутку, Он открывает последнюю страницу регистрационного журнала и принимается записывать варианты реплик, неловко сжимая ручку в мозолистых пальцах и морщась от напряжения, но потом торопливо зачеркивает написанное. Перебрав с десяток вариантов, откидывается на спинку стула, и тут в тишине больницы слышит далекий женский выкрик.